Глава 13. Кажется, мой выигрыш обернулся для бегущего проблемами в банде. Вот чего я точно не хотел, так подобного поворота. Я только начал прокручивать в голове, как бы подойти к Декарту с предложением играть в паре и собрать свою команду. А если он будет винить меня в падении своего авторитета, то вряд ли согласится. Кто согласен с Мэком? спрашивает Рик. Помимо спасшего меня от уличной банды Байкера, подняли руки Антона тот самый гун с орлиным носом. Ланс? Удивление бегущего неподдельно, видно, от него он совсем не ожидал подобного жеста. «Я говорил, что тебе повзрослеть надо, слишком-то увлекся импульсивными поступками и решениями», спокойно выдерживает его взгляд, стоящий рядом со мной Бакер. «Иди лесом, ком», — лицо Рика багровеет. «Как я скидываю лик, это мое личное дело» скидываю лик, что это значит? Никогда не слышал подобного выражения. Согласен, твое. Личное, Ланс подходит к Декарту и, нависая над ним, как скала, продолжает. Но не ты ли тут рвал рубаху на груди? Как там было? Да еще раз встречу этого Немо, порву его на лоскуты. Я ему яйца из самого маломочного пистолета отстреливать буду. Твои же слова. «Твои!» «И вот, встретил!» «И что? Порвал?» «Согласен!» Внезапно Декарт успокаивается, это происходит как-то сразу. Вот он пылал гневом секунду назад, а сейчас похож на умиротворенного капитана, чей корабль мерно раскачивается на волнах. «Ошибся!» Списал тот проигрыш на удачу противника. А та передача меня не убедила. Такое ощущение было, что ведущий натягивал сову на глобус – и подгонял решение под выгодный для себя ответ. Но этот парень, он указывает на меня, оказался Тартарово хорош. «Не надо искать оправданий», — прерывает его Антон. «Ты проиграл Цивилу, причем проиграл в том, в чем сам себя считал пупом земли». «Я проиграл, да, как-то Рик слишком спокоен для такой ситуации, как мне кажется». «Как насчет самому показать, насколько ты лучше меня справишься?» Ты же тоже играл в ба помню что недолго дней шесть но играл как жать клавиши знаешь так вперед покажи нам всем как надо было выиграть у цивила нет я в этом не силен отказывается от предложения антон вот в реальном тире в ринге или на полосе препятствий а если ты будешь не один усмехается декарт давайте вы трое ан моя Ланс, все вместе против одного утиса «О, он запомнил мое имя, уже хорошо, но его предложение...» «Меня-то можно было сперва спросить?» «Когда компы установили, мы же вначале хотели команду создать и всех порвать, но потом вы слились с этой темы. «Мои уши превращаются в радары». «Он сказал команду?» «Я за!» — поднимает руку Ланс. «Мне кажется, что Антон и Мэг не в восторге от этой идеи». Но после того, как вызов бегущего принял один из озвученной тройки, им уже не отказаться без потери лица. «Втроем», — тянет Мэг, видимо, пытаясь взять паузу. «Хорошо. Ты как, Ан?» «Почему бы и нет? У меня хорошо получалось», — ответил Антон, разминая ладони. «Ты согласен? Ну, спасибо, что хотя бы да», — спросил мое мнение. «Самомнение во мне кричит «пошли их лесом», а разум твердит, что лучшего шанса завоевать хотя бы подобие доверия со стороны бегущего может и не представиться. Да и я как-то не против сыграть еще одну партию, только на моих условиях. Почему бы и нет? Можно и против трех сразу попробовать. Если они играли и правда не больше недели, то какие бы лики у них ни были, им мало что светит. Но у меня есть условия». «Никто меня не заткнул и не сказал что-то вроде о тебя не спрашивали. Уже хорошо. Играем на нормальной карте и добиваем команды ботами до полного состава». Несколько секунд вся тройка моих будущих противников молчит, видимо, пытаясь найти, где же скрывается подвох в этом предложении. «Что же, хорошо», — за всех отвечает Ланс. «Боты так боты, но карту тогда выбираем мы». «Не вопрос», — отмахиваюсь я, «это и правда не так важно». «Так», — тут же оживляется ДАС. «Кто не участвует, как насчет тотализатора?» «Кажется, я начинаю привыкать к своему начальнику. По крайней мере, это его предложение для меня вовсе не является неожиданностью». Не став следить за поднявшейся суетой и вслушиваться вставки, вернулся к компу и поплотнее подогнал гарнитуру. Несмотря на то, что они, судя по словам Рика, новички в игре, тем не менее может случиться так, что они будут способны преподнести несколько сюрпризов. Поэтому желательно минимизировать эту вероятность. И игровые боты мне в этом помогут. В последнем обновлении разработчики добавили в игру новую градацию ботов. В анонсе было сказано, что эти программы способны задать жару даже самому опытному игроку. Как и всегда, когда дело в играх касается искусственного интеллекта, эти обещания так и остались обещаниями. Программы научили отлично стрелять, подкрутили им взаимодействие друг с другом, более-менее грамотно научили ориентироваться на картах, а также увеличили им показатели брони и жизни. Но все равно максимум, чего смогли добиться разработчики, это усложнить жизнь новичкам потому как даже такой самый сложный и совершенный бот мог создать трудности разве что игрокам уровня начальных ступеней Серебряной Лиги. Впрочем, не думаю, что меньше чем за неделю эти ребята вышли даже на такой уровень игры. Вполне возможно, что мне даже не нужно будет вмешиваться, боты сами их поотстреливают. Хм, а это идея. В первую половину игры я не буду трогать ни одного из игроков противника, а сосредоточусь на выпиливании ботов, оставив эту троицу на растерзание программам. Это будет достаточно показательно, чтобы восстановить репутацию бегущего. Вообще-то я излишне придерчив. Разработчики боевой арены Авалона создали отличных ботов. Высший ранг этих программ достойный соперник для большинства. Повоевать против них любят многие, особенно те, для кого игра — это отдых, кого не волнуют лиги и статистика, кто просто развлекается после работы или учебы. Это как со стратегиями, по статистике не более 7% купивших игру проходит ее на максимальном уровне сложности. Так и здесь, подавляющее большинство зарегистрированных в БА никогда не поднимались выше бронзовой лиги и даже не планируют восхождения по рангам. Так что свою функцию эти боты выполняют хорошо, развлекают. Повеселюсь и я. Боковым зрением отмечаю, как Ланс, Мэг и Антон собрались вместе и что-то обсуждают. Впрочем, почему что-то? Уверен, вырабатывают план на игру. Как бы я поступил на их месте? Я бы действовал совместно, а не распылял силы. Три человека всегда прикроют друг друга лучше, чем это сделают компьютерные болванщики. К тому же они видели наши с Риком дуэли, а значит попытаются просчитать мои действия. Минирование для них не так страшно, всегда можно отдать приказ ботам вперед И в самом худшем случае снять минное поле, пожертвовав одной игровой куклой Снайпер для них опаснее, но опять же, если их трое, то у них есть все шансы зарашить меня Ну успею я убить одного или двух, но третий добьет меня Правда в этом плане не учитываются боты, которые могут прикрыть мои позиции И такая атака захлебнется Думаю, больше всего они опасаются чего-то похожего на прошлый бой, а именно моего быстрого выхода им в тыл и расстрела как в тире. Жаль, я никогда не видел их в игре, и мне трудно представить, как они думают и какие решения им привычны. Стоп, тпру, отставить скачь этих лишних мыслей. Это бег по кругу, нельзя просчитать действия неизвестных тебе людей, да еще в ситуации, в которой не был ни ты сам, ни они». Это путь, ведущий в тупик, надо сосредоточиться на разработке собственной стратегии, желательно наиболее гибкой, которая может пластично изменяться в зависимости от действий противника. Мне нужно играть не от неизвестных слабостей противника, а от своих сильных сторон. Во-первых, надо определиться со своим классом на данный матч, от этого выбора и зависит тактика. Немного подумав, остановился на любимом снайпере с рельсотроном, потому как только это оружие способно гарантированно уничтожить усиленных дополнительной броней ботов с одного попадания. К тому же рельса может прострелить всю карту, а программы, в отличие от людей, очень предсказуемы, что при определенной доле удачи позволит мне сократить их число в первые же секунды выстрелом с респа на респ. Хотя тут зависит от карты, которую будем играть. Ну и главное, все же это мой любимый класс, и играю я им лучше всего. Троица моих противников завершила свое совещание и расселась по местам. Сейчас главное не забивать голову раздумьями о том, о чем же они договорились. Все зависит от меня, а не от них, иначе какой я кандидат в ПРО? Так, а вот и три приглашения в друзья от Падучий Вломер, Дайтар «Дейтар-12», «Киринаек-3». Интересно, а кто из них кто? Что-то так сходу не угадать, слишком мало информативные ники. Предлагаем карту «Рыночный район» и «Стандартные условия победы», — приходит сообщение от падучего вломера. Судя по всему, под этим ником играет Ланс. Так как говорит обычно главный в команде, а то, что этот крупный мужчина является вожаком гуннов, я уже почти не сомневаюсь. И дело тут не только в возрасте. Похоже, он единственный из байкеров, которому около 30 и том, что Рик называл его ком, видимо сокращенное от командира, а скорее это убеждение создалось из-за того, как на него смотрят остальные гунны. В их взглядах чувствуется неподдельное уважение к этому человеку. К тому же с первого взгляда на него видно, что вломить он может ого-го как, правда непонятно почему, падучий. «Опять меня несет не туда». Рыночный район – одна из самых медленных карт в игре, в ней присутствуют так любимые разработчиками БАА – псевдосимметрия. Обе команды начинают игру в трехэтажных зданиях, а между респами располагаются многочисленные частные лавочки, ряды ларьков, магазинчиков, кафе и открытых лотков. Обычно поединки на этой арене идут до временного лимита – Здесь очень удобно обороняться и трудно нападать, так как многие строения простреливаются насквозь. Любимая карта тяжелой пехоты, а это говорит о многом. Здесь нет ключевых точек, занятия которых дает глобальное преимущества. Для снайперов же здесь не все так однозначно. С одной стороны, есть отличные позиции в трехэтажках, причем их много. С другой же, в нагромождении рыночных рядов, которые занимают всю остальную площадь карты, Снайперу не развернуться, там идут стычки на дистанции ножа. Впрочем, я знаю, как обойти этот недостаток. Очередное сообщение от гуннов оповещает меня о том, что они готовы к схватке. Выбираю карту, рассылаю приглашения, в том числе и наблюдателям, которых теперь четыре, видимо, Дас организовал трансляцию от лица каждого игрока, и выставляю ботов максимальной градации. Что же, пора узнать, так ли я хорош, как о себе думаю. Бой. Итак, я начинаю на южной стороне, оглядываюсь, рядом четыре бота, два штурма, тяж и медик. То, что лекарь рядом это хорошо, он ключевое звено в моей стратегии. Появись он на другой точке Респа, пришлось бы тратить время на поиски. Конечно, тем самым я бросаю тяжелую пехоту без поддержки, но в данном случае это не важно. Выделив бота медика, отдаю ему приказ следовать за мной. Теперь его программа будет следовать за мной, прикрывать и подлечивать, хотя мне это лечение и не нужно. Мне от него другое надо. Не спеша поднимаюсь на второй этаж. Боты не люди, они способны делать только то, что заложено в их алгоритме. Их реакции — это скрипт, написанный в духе «если то». Они не способны не только на мышление, но и выйти за пределы того, что написал создавший их программист. Моя ставка в этом бою именно на ограниченность этих алгоритмов. Вот как сейчас. Если тройка игроков отреспилась в восточной части своего базового здания, то мой выстрел будет промахом. Я уже на втором этаже, и рельсотрон смотрит в разбитое окно. Ровно напротив меня на вражеской базе одна из лучших снайперских точек. Бот-снайпер ее несомненно займет, если рядом нет игроков сокомандников ежели они будут рядом с ним, То он уйдет ниже прикрывать их. И я промахнусь. Разумеется, я никого не вижу в темных провалах окон вражеской базы, даже при максимальном увеличении. Но мне же не привыкать стрелять вслепую. Выстрел первая кровь. Ну вот я и выяснил, что тройка игроков находится в западной части. И это знание гораздо важнее первого фрага на девятой секунде боя. Отлично. Подобная диспозиция как нельзя лучше. Она позволит мне сократить поголовье ботов вражеской команды на моем флаге без лишней беготни. Будь я один, то спрыгнул бы прямо в окно, но бот, следующий за мной, как собачка на невидимом поводке, может в таком случае повести себя неадекватно. Поэтому просто спускаюсь и бегу к боковому выходу. Дальше мой путь лежит в то самое нагромождение палаток, ларьков и прочих хлипких построек, В этот своеобразный рай для тяжа, пулемет которого прошивает по 20 палаток подряд. Видимо, здесь минимально, до ближайшей стены натянутой ткани или рекламного щита. Совершенно неподходящее место для снайпера, точнее для одиночного снайпера. Петляя в узких проходах, пробегаю на условную вражескую половину карты. Так как на этом фланге боты лишены снайперской поддержки, то они уйдут в оборону то есть единственное, чего мне следует опасаться, это вылазки егеря противника. Но боты плохо умеют пользоваться обилкой невидимости, постоянно ее применяют не к месту, поэтому я не сильно беспокоюсь. Тем временем на западном фланге началась вялая перестрелка, но так как счетчик смертей не изменился, то пока волноваться по этому поводу не стоило. Хотя если группа гуннов сейчас пойдет на прорыв, то мой план затрещит по швам, Впрочем, это будет, конечно, неприятно, но не критично, справлюсь и с этим. Должен справиться. Постоянно следя за картой, наконец-то добежал до нужной точки. Это было разрушенное здание общественного туалета. Оно отличалось от прочих построек поблизости тем, что было сделано не из фанеры или ткани, а из самого обычного кирпича. Несмотря на то, что от этой постройки остались руины высотой едва по грудь, тем не менее оно было самой надежной защитой в ближайшей округе. Присев у угла общественной уборной, навел ствол рельсотрона в сторону вражеской базы и приказал боту-медику запустить биосканер. Мини-карта тут же показала несколько красных точек. Немного правее — ага, вот и силуэты противника, тяжелая пехота и инженер, развернувшие огневую точку и готовые открыть огонь прямо сквозь все эти ларьки и палатки, устроив тем самым натуральную просеку в рыночных рядах. Стоит им услышать любой шум или заметить врага. Подобная засветка продлится всего 3 секунды, так что мне нужно поторопиться, но и использовать такую возможность только для того, чтобы убить одного из них, было бы расточительством. Смещаюсь на два шага правее, наложение силуэтов, клик. Трассер моего выстрела, как нож сквозь масло, пробивает многочисленные, но хлипкие преграды на своем пути, Проходит ровно через голову тяжа, прошивает ее и упирается в грудь инженера. Счетчик моих убийств тут же крутанулся на два значения. Сразу перекатом ухожу назад под прикрытие каменной кладки. Вовремя. На моем фланге вспыхивает ожесточенная перестрелка, в которой мне пока делать нечего. В попытке уничтожить меня два штурмовика противника выдают свое местоположение и тем самым подставляются под огонь тяжа моей команды, который все это время следовал в некотором отдалении от меня. К тому же его поддерживает и наш штурм. Через 5 секунд все кончено, и моя команда ведет со счетом 5-0. Тем временем на западном направлении позиционные перестрелки постепенно перетекают в полноценное столкновение. Слышны минные подрывы и гулкое уханье гранатомета. Отсылаю всех ботов, кроме медика, который так и остается привязанным ко мне, со своего фланга на помощь западной группе. А сам ухожу еще восточнее, для более глубокого захода во вражеский тыл. Пока добегаю до той позиции, которую выбрал для себя, счет уже 7-2. Что же, почти идеально. Осталось посмотреть, что из себя представляют, как игроки эти трое, Ланс, Антон и Мэг. Справятся ли они с шестью ботами, которые навалились на них? Не думаю, что им это по силам, все же игрового опыта у них слишком мало, чтобы выйти победителями из подобного противостояния. Но мне интересно, сколько они продержатся в таких условиях. Я мог бы поспешить помочь своей команде, сделать счет разгромным, но мой интерес в ином. Мне очень хочется узнать, насколько им поможет то, что они частые гости подаркой». Я не верю в те сказки и байки, которые приписывают обладателям даже самых крутых ликов в их сверхъестественные возможности. То, что Рик осенен Энеем, вовсе не делает его самого героем прошлого. Сколько бы Декарт не провел времени в паломничестве, ему не стать тем, кем был ней. Да, несомненно, лики влияют на людей, способны сделать их сильнее, быстрее, иногда даже мудрее. Они могут помочь раскрыть потенциал человека, его сильные черты и компенсировать слабости, хотя я и слышал рассказы, в которых все было наоборот. Множество фильмов снято о тех, кто был осенен ликами легенд, и во всех этих лентах главные герои были показаны сверхлюдьми, но это всего-навсего кино, имеющее мало общего с реальностью. Да, при высокой степени сродства с ликом человек может выйти за грань возможного, Но не намного не больше, чем на полшага. Даже осененный Гераклам не поднимет многотонный грузовик, хотя если будет тренироваться, несомненно, станет чемпионом мира по тяжелой атлетике и установит мировой рекорд. Или осененный ликом Эврита один из величайших лучников Эллады, один из учителей Геракла по стрельбе, способен взять Олимпиаду по любым видам стрельбы, если приложит к этому все силы. Но даже в этом случае управлять полетом стрел, подобно тому, как мог Эврит, осененный будет не в силах. И даже тот, кого изберет сам богоподобный Ахиллес, разумеется, не получит в нашей реальности его неуязвимости и не способен будет остановить пулю своей грудью. Увы, я предпочитал спать на уроках теологии, как в школе, так и в университете, о чем сейчас немного жалею. Я многого не знаю. «Илики всегда мне были не так интересны, как многим другим моим сверстникам, но уверен, человек остается человеком, какой бы лик его ни избрал». Тот же Декарт показывает феноменальные результаты в игре, но это все укладывается в рамки. Походы в арку развили его реакцию, чутье, силу и, возможно, передали некий воинский опыт Энея. Вероятно, даже развили природные способности самого Рика, усилив их, но не более». Сверхчеловеком он не стал, несмотря на легендарный лик, что только подтверждает мою точку зрения Мне и правда любопытно, поэтому и не вмешиваюсь во все нарастающий по интенсивности бой С занятой позицией я давно могу вмешаться и закончить партию, но не делаю этого Все три моих противника выбрали класс штурмовика, видимо, решив обыграть свою самую сильную сторону, феноменальную реакцию Получится ли у них на одних рефлексах уничтожить самых сложных ботов игры, которые по точности стрельбы дадут фору даже мне? Тем временем боты, потеряв двоих, забрали с собой Киринаика-3 и заставили остальных байкеров отступить в многоэтажку. По сути, бой закончен, точнее уже ясно, за кем будет победа, но гунны не сдавались. После небольшой паузы боты пошли в атаку. Для меня же нынешняя позиция стала бесполезной, И я по чердаку начал смещаться в сторону выстрелов. За мной следовал медик, которого я так и не отпустил от себя. Он мне еще пригодится. По потолочным балкам легко добрался до западного крыла здания, как раз вовремя. Из гунов в игре остался только вломер, запертый на втором этаже в большом кабинете и осаждаемый двумя программами. Возникает мимолетное желание развернуться на кресле и крикнуть ему, чтобы сдавался но это будет совсем ребячеством, и я сдерживаю этот порыв. Впрочем, пора это все заканчивать. Спускаюсь на второй этаж и, заняв позицию в коридоре, навожу оружие на дверь того кабинета, за который остался последний противник. Приказ медику на сканирование. Так, если я сейчас сменю точку, то вполне способен убить его через дверь. Но мне это не надо, и я даю команду ботам на атаку, по-прежнему оставив только медика за своей спиной береженого трехликий бережет как говорится но не успевают мои боты начать штурм как дверь распахивается и в нее влетает дымовая граната неожиданно вломер решил не отсиживаться а сам атаковать несколько очередей разрывают домовую завесу и я понимаю что мои боты уничтожены вот это да он стрелял на звук и попал оба раза смутный силуэт противника в перекрестии прицела хватит играться Клик моей мышки происходит одновременно со всполохом выстрелов, которые бьют мне в лицо из плотного дыма. Два системных сообщения приходят одновременно. Вы убиты. Победа. Общий счет игры 9-10. В этой партии в живых остался только бот-медик, который провел всю игру, следуя за мной и не участвуя в перестрелках. Надо же, меня подстрелили. Кронос, вот зачем я так рисковал-то? Подставился как бронзовый, для чего было лезть в тот коридор на дистанцию пяти метров-то? Давно мог всех перестрелять, но нет, любопытство заело. И это едва не привело меня к поражению. Вот бы опозорился-то. А так можно сделать вид, что все так и задумано. И моя гибель – это расчет, чтобы противники не чувствовали себя совсем униженными результатами боя. Но главный ответ я тем не менее получил. Эти ребята на уровне уверенного серебра. Невероятно, если знать, что играют они всего ничего. А если вспомнить, что давно не заходили в БАА, то Вломер, возможно, и на золото тянет. Чувствую себя просто бездарностью. Мне для того, чтобы выйти в золотую лигу, потребовалось больше полугода игровой практики. А они за 6 дней прошли этот путь. Правда, тогда я был школьником. Но это все же как ни крути слабое оправдание, они вон вообще байкеры. Сняв гарнитуру, встал с кресла и легонько поклонился тройке противников. Они смогли меня удивить, и мой поклон – знак уважения, а не издевка. Надеюсь, что они его поймут правильно. «Вы посмотрите!» – вскакивает со своего кресла Мэг. «Он еще и ухмыляется! Я ему сейчас моську-то подрихтую!» «Успокойся!» Останавливает его Ланс, положив свою тяжелую ладонь ему на плечо. «Нет, ты видел? Он играл с нами, как кот с рыбками в аквариуме. Мэг и правда на взводе. Он давно мог закончить бой, но решил поглумиться». «Спокойнее, Мэг, он не издевался, он наблюдал». К взбешенному байкеру подошел Эрик. «Не так ли?» – спрашивает уже у меня Декарт. «Да, я мог бы соврать, но решил сказать правду». «И как тебе, парни?» – с любопытством спросил бегущий, подойдя ко мне. Киринайка, и Дейтар серебро. Только сейчас, произнеся эти ники вслух, понял, что это имена римских легионов, а номера 3 и 13 – это литеры данных подразделений. Вломер, возможно, золото. Прежде чем Рик успевает что-то ответить, раздается. «Да не надо меня успокаивать!» Вырвавшись из-под руки Ланса, Мак резко встает и идет в мою сторону. От неприятных воспоминаний тут же заныла челюсть. Послушай меня, парень. Несмотря на то, что этот байкер ниже меня на пол головы, знаю, что он может легко свернуть меня в бараний рог. Я не люблю, когда меня не воспринимают всерьез. Кронос. Видимо, его ник Киринаек, и он погиб первым, а затем смотрел матч как зритель. То есть прекрасно видел мою позицию и то, что я мог всех легко подстрелить, но не сделал этого и его интерпретация увиденного мне не нравится. Хочется спрятаться от этой злости забегущего, но пересилив себя и отметив, что Дас стоит всего в паре шагов, встречаю взгляд Мэка прямо. «Мне все равно, что ты любишь, а что нет». Уф, мой голос не дрогнул, как я опасался, а прозвучал твердо. «Ха! А у тебя, оказывается, есть яйца?» ухмыляется Мэк, отступая на шаг. «Ладно», — отмахивается он. Жаль, что ты цивил, а то я бы проверил, как ты держишь настоящий удар. Все сказал, оттирает его плечом Рик, а затем повышает голос. Еще у кого-то есть претензии ко мне из-за моего проигрыша этому парню? Никто не поднял руку и не высказался в ответ на этот вопрос. Значит, тема замята, кивает бегущий. Пять секунд полной тишины, а затем мой босс хлопает в ладоши и кричит. «Кто оставил против Утиса? Подходи за лещами!» Тут же начинается суета, кто-то прячется под столы, их вытаскивают с хохотом и ведут к Дасу, кто-то шутливо пытается сбежать, но тоже безуспешно. Смотрю на поднявшееся веселье в недоумении. Как-то не вяжется у меня образ суровых байкеров с тем, что видит сейчас мои глаза. Происходящее скорее напоминает обычную студенческую тусовку нежели сборище одной из самых жестоких банд города. «Для чего ты хотел познакомиться со мной?» Этот прямой вопрос из уст бегущего ставит меня в тупик. Я был к нему не готов. «Понаблюдать за твоей игрой?» «Ну, понаблюдал?» «Мне кажется, ему до сих пор обидно за свой проигрыш. И...» «Может, сыграем как-нибудь вместе?» Отвечаю вопросом на вопрос. «Толку-то!» — пожимает плечами Рик. Разница между игрой соло и парой не так и велика. Нет, будет, конечно, повеселее, но... Декарт в задумчивости потирает скулу большим пальцем. Это все равно не полная команда. И тем не менее, мы неплохо бы дополнили друг друга. Не опускаю руки и пытаюсь все же его убедить. Мое знание игры и опыт снайпера, и твоя скорость и реакция на штурме, это был бы разрыв рандома, было бы весело. Просто повеселиться? С этим я легко справляюсь и один. Разговор уходит в тупик, что мне совсем не нравится. Я мог бы подтянуть тебе тактику понимания таймингов и знания карт. Для чего? Я уже набрал воздуха для ответа, как он продолжил. Мне нравится ба я люблю в нее погонять. Но сейчас это только отдых, развлекуха. У нас тут полно свободного времени, вот я и занимаю его этой игрой. «Значит, мне показалось. Как жаль, судя по всему, все мои планы летят в тартар». «Что показалось?» «Что ты хочешь не просто играть, а так же, как и я, выигрывать». «Надо же, судя по его лицу, он меня понял. Мое выигрывать, разумеется, не относилось к обычным случайным поединкам, а значило куда больше». «Мечтаешь стать чемпионом?» «Мечтаю играть в команде чемпионов. Расставляю все точки над «ё». «Забавно», — произнеся это, он смотрит на мою кисть. «Слышать такое от того, кого в подобную команду, никогда не возьмут». А вот это было близко к тому, чтобы задеть меня по-настоящему. «Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет, ищет причины», — цитирую в ответ Сократа. «Я свою возможность найду. Мне стоит больших усилий произнести это спокойно». «Настырный, да?» Зачем он продолжает этот разговор, если уже отверг мое предложение? Что же, раз так, была бы команда, я бы, пожалуй, присоединился. Когда соберешь, зарезервируй для меня местечко. Он кивает, давая понять, что разговор окончен. Только вот я на такой ноте завершать его не хочу. Ланс, Мэг, Антон, они ведь играют совсем неплохо для новичков, у них огромный потенциал. «Да и ты сам упоминал, что вы хотели собрать команду. Почему не получилось?» «Я не вижу на тебе атрибутики Гунна», — оглядывает меня с ног до головы Рик, «чтобы что-то тебе объяснять». «Моей просьбы будет недостаточно», — неожиданно подкрадывается к нам Тендас. «Объясни парню, Рик», — судя по всему, он прекрасно слышал наш разговор. «Несмотря на то, что и на моем боссе нет никакого отличительного знака тоже», Тем не менее, Декарт отвечает. «Впрочем, невеликая тайна. Поиграли немного, постреляли, а потом парням надоело. Причем играли не только Мэк, и Ком, а почти все. Неделю тут на ушах все стояли, как компы поставили. А затем как-то все затихло». «Говори прямо, к нашей группе подходит Иланс. Рассыпалось все тогда, когда мы зарегистрировали команду, и подали заявку на какой-то мелкий онлайновый турнирчик и влетели там 10-0. А ты начал бучу гнать, что мы все криворукие уроды, которых мама родили с жопами вместо плеч. Было такое? «Было», — кивает бегущий. «Так если это правда, и играли вы, как эпилептики в смирительных рубашках, то что мне, молчать, что ли?» — заводится Декарт. «Ну», — подмигивает мне тот, чайник подучий ломер. «видишь, его до сих пор трясет, а прошло уже больше месяца». «А кто вас тренировал к тому турниру?» — задаю свой вопрос. «Тренировал?» — в голосе Рика недоумение. «Нахер! Мы должны были и так легко всех рвать. Там же уровень младшей школы был. Ни одной команды даже из топ-100 страны не было на нем». «Мамочки!» Если вспомнить, что начали играть они вместе, то получается все они, в том числе и бегущий, имели на тот момент игровой стаж меньше недели. И с подобным игровым опытом они полезли нагибать турнирный онлайн? Да в самом захудалом частном турнирчике с призовым фондом в пару сотен франков участвуют игроки не ниже золота, а то и платины. Да, чего-чего о самомнении этим ребятам не занимать, это уж точно. Правильно ли я понял? Вы неделю, поиграв в БАА, полезли на онлайновый турнир, при этом не озаботившись подготовкой? Стоят, не понимают. А вы, когда свои дела проворачиваете, тоже все у вас без плана и подготовки проходят. Ты это, крутит пальцем у виска Декарт, говно с пальцем-то не путай. Игра – это игра, развлечение, а дела – это дела. Я его почти не слышу, до меня доходит, что недавно было сказано, а именно, что в боевую арену Авалона играли почти все байкеры, и если у каждого из них есть хотя бы четверть потенциала бегущего, то теоретически из находящихся в этом зале людей можно собрать команду сильнее университетской, теоретически. Только вот беда, в такой команде самым слабым звеном рискуя оказаться я сам». Зато теперь мне понятен тот негатив, который показали тогда за столиком при просмотре игровой арены байкеры. Проиграв и будучи осмеянными Риком, парни перенесли все свое разочарование на саму игру. Мне бы заинтересовать их, вернуть интерес к игре, какая бы команда получилась, не команда, а сказка. Но чем можно мотивировать взрослых людей, для которых БАА всего лишь одно из множества развлечений? «Готов поспорить на пару тысяч. Если вы позволите мне вас подготовить, то через месяц ваша команда сможет выйти в финал отборочных Кантона». Ныряю в этот омут с головой. Судя по всему, байкеры народ азартный. Может, получится их зацепить подобным образом? Вокруг меня уже собралась приличная группа. Помимо Рика, Ланса, Мэка и Дасса подошел Антон и еще пятеро гуннов. «Пара тысяч?» — восклицает один из незнакомых мне байкеров. «А парень-то ты — это восклицание вызывает похохатывание остальных. «Я прямо не знаю, что мне потом делать-то с такой кучей денег!» Данный негатив и смех понятен. Это и правда смешная сумма для серьезных людей. Дворник нелегал в месяц зарабатывает больше. Но у меня, увы, больше нет свободных средств. Призовые за выход в финал Кантона еще 1020, а в столичном регионе все 40, а вот это вызвало уже какое-то подобие интереса. Не у всех собравшихся, но пара байкеров точно не смогли скрыть, пусть небольшой, но все же заинтересованности. И это не предел. За год, а то и раньше, я взялся бы вас подготовить на уровень мирового кубка. В прошлом году призовые финальные стадии кубка составили 85 миллионов франков, Эта сумма примерно эквивалент 18 миллионов долларов, что равно призовому фонду за International 2016. «Сколько?» – каким-то осипшим голосом переспрашивает Антон. «85 миллионов. Повторяю, мне это не трудно. Конечно, это общий призовой фонд. Победитель получает из этой суммы примерно половину. И победить в Кубке после года тренировок нереально, Но если дойти хотя бы до четвертьфинала, а вот это уже теоретически достижимо, с тем потенциалом, что показывали Рик, Ланс, Мэг и Ан, а это уже миллион. Ой, сказочник, Тен, кого ты к нам привел, чтобы за какую-то игру выплачивали такие деньги, Мэг явно не верит. А вот это легко проверить, заявляет босс и достает из одного из своих многочисленных карманов смартфон. Сейчас поиск, пальцы Даса быстро касаются сенсорного экрана. Ага, вот. Все собравшиеся, вытягивая шеи, пытаются рассмотреть результат, высветившийся на смарте моего босса. «Тартар, это правда?» – выражает общее мнение Антон. «А это что за стадион и толпа народа?» Финальный раунд мирового кубка проводился на стадионе Олимпика в Новом Бордо, число зрителей 18 тысяч человек, видимо, цитирует Дас. «Куда катится этот мир?» – театрально хватается за голову Мэк. «Посмотреть на то, как другие играют, пришло столько народа!» Телеаудитория прямой трансляции финала составила 12 миллионов, добивает его очередной цитатой босс. «Кронос!» – шепчет выбитый из колеи Мэк. Лица остальных байкеров также выражают крайнюю степень удивления. «Помню, когда старшая сестра в очередной раз начала укорять меня за мои игры», я показал ей страницу мирового кубка. Несмотря на то, что тогда призовые были в разы меньшими, ее шок был очень похож на наблюдаемый мной сейчас. «Где крутятся подобные деньги, нет места любителям», возвращает всех на бренную землю Декарт. «Ни я, ни Утис даже близко не тем профи, которые играют на подобных турнирах», сказав это, он оглядывает собравшихся рядом. «А о скиле остальных я лучше вообще промолчу». Кажется, проигрыш в нашей своеобразной дуэли ударил по его самооценке сильнее, чем мне показалось в начале. Впрочем, в чем-то он прав. Его понимание игры находится на уровне, в лучшем случае, Серебряной лиги. Но в его словах есть большая ошибка. Он не учитывает потенциал своего развития. А этот потенциал таков, что лично я потолка его вообще не наблюдаю. Ему нужно только начать немного серьезнее относиться к игре, а не вытаскивать бои на одних рефлексах и чутье воина. И если остальные ненамного ему уступают, то... Кронос, я хочу играть в такой команде. Если для этого придется стать играющим тренером, то я готов. Конечно, придется подтянуть игровую теорию, просмотреть сотни, а то и тысячи игр, проанализировать тенденции и игровую мету гораздо глубже, чем привык это делать ранее. Но я чувствую, что мне это по плечу. Пожалуй, впервые в жизни я настолько близко к исполнению своей мечты играть с лучшими против лучших. Не попробуешь, не узнаешь, стараясь не показывать волнения, пожимаю плечами в ответ на слова бегущего. Тут не пробовать, тут пахать надо, как валам на мельнице, отмахивается Декарт. Да и то без малейшей гарантии на успех. Ибо таких умников... «А давайте соберем команду и выиграем кубок!» произносит он писклявым голоском. «Уверен, по пять рыл на каждый класс любой школы». «А я правильно понял, что эти призовые, они там налогами облагаются и вообще...» произносит коренастый гун один из тех, кто заходил в ресторан. «Это легальное бабло?» Странный вопрос, и тем не менее, ответить на него легко». «Да, конечно, все легально». После моего такого очевидного ответа, множество взоров сошлись на Декарте. «Я бы попробовал», — нарушает тишину задумчивый шепот коренастого. «Свободного времени все равно девать некуда. Не постоянно же бухать, в тире стрелять, да на байках рассекать. А стоящие дела появляются все реже и реже. Я смотрю, времени, значит, у тебя много свободного. Может тебе увеличить физические нагрузки? Побегаешь лишних пару часиков. Могу устроить». Тут же раздражается Рик. «Да иди ты». Так и не представленный мне Гун Машет ладонью куда-то далеко. У нас уговор, три часа физухи в сутки, мы все на него подписались. Если хочешь увеличить время на тренажеры, то ставь вопрос на голосование. Судя по ухмылкам на лицах остальных, никто на такое увеличение нагрузок не согласится. Так, обрывает готовую начаться перепалку Ланс. Это не тот вопрос, который следует обсуждать сейчас. Его взгляд, брошенный на меня, красноречиво говорит не при посторонних «А я не пойду никуда с человеком, лик которого не знаю», Антон смотрит на меня, как на пустое место «Играть он может как угодно хорошо, но команда, любая, пусть и игровая, это в первую очередь доверие Я не доверю прикрывать свою даже виртуальную спину цивилу» Тем более бывает так, что некоторые вопросы нормальным парням, кроме как мордобоем, и не решить, а его растюхнешь и вызывай реанимацию. Судя по всему, у них тут процветает демократия во всей ее первозданной красоте. Кто на ногах после диспута остался, тот и прав. Один в один, как ученики Сократа, те любили решать споры кулаками. И тут я им точно не соперник. Неужели все сорвется, когда я уже так близко? «Согласен», — кивает Антону Мэг, — «чтобы меня тренировал цивил. «Не, ну эту идею на...» «Нет, нет, вашу ж гею, в данном случае гея как мать всего сущего». «Неужели из-за такой мелочи?» «А если я пройду аркой, что тогда?» «О, трехликий, куда меня несет, что я говорю?» «Я же не собираюсь этого делать, это слишком опасно». Те слова сенсея о том, что все, кто хочет чего-то добиться, были в паломничестве, меня совсем не убедили. Но если не собираюсь, то зачем сказал? От внутренней обиды на уплывающую из-под самого носа мечту? Хватит мне работника доводить. Услышав мои слова, вмешивается Дас. Неужели не видите, парень на игре повернут? Он же на Джемалунгму заберется, если это нужно для игры. А затем добавляет тихо и шею свернет, а как работник он меня пока устраивает. Ну да, кто ему будет каждое утро качественные морепродукты-то покупать, да еще тайком от кроме меня? Ты сперва сходи, кривит губы Мэг, а потом, может быть, мы вернемся к этому разговору. Все, Тен сказал хватит, значит хватит, встает на сторону моего босса Декарт. Не провоцируем Утиса, А вопрос игры и турниров обсудим сегодня, если хотите. Вы же знаете, я за любой кипиш, кроме голодовки. Ладно, Дас потягивается, положив ладони на затылок. С вами, конечно, весело, парни, но нам работать надо. Смотрю на часы, они показывают половину двенадцатого. Ничего себе, времени заметно пролетело. Пойдем, Утис. Попрощавшись со всеми, мы уходим». Немного обидно, если с Дасом все расставались, пожимая его руку, то мне кивнули-то всего двое Рика Ланс, остальные же мой прощальный поклон проигнорировали. Когда вышли на свежий воздух, босс хлопнул меня по плечу. Молодец, хорошо держался. Эта похвала, конечно, приятна, но мне кажется, он слишком приукрашивает. И не обижайся на парней. Дас тяжело вздыхает. У них есть причины быть именно такими и вести себя именно так. Может, если задержишься у нас подольше, то все поймешь и сам». «Да, все в норме», — нейтрально отвечаю ему, погруженный в свои мысли. «Ну и хорошо». Когда мы подходим к потайной дыре в стене, босс оборачивается и упирает указательный палец мне в грудь. Э, он явно что-то хотел сказать, но передумал в последнюю секунду. Впрочем, ты умный парень, да». Произнеся это, он скрывается в темноте неосвещенной подсобки, а я на секунду замираю в немом восхищении. Тендас поистине невероятен. Он не стал пугать, ты же понимаешь, что нужно молчать о всем, что увидел иначе, или как-то в том же стиле. Он просто сказал, ты умный парень. Вроде и похвалил, и одновременно предупредил. Очень-очень тактично предупредил. Теперь я легко верю в то, что он может быть хоть подпольным миллиардером. А то, что живет, как живет, то этому может быть масса неизвестных мне причин.